Глава вторая. Новое оружие. То, что у него огромная армия, я прекрасно понимаю. Спокойным голосом сказал я и сделал глоток чая. Тимофей Ильич не то что пребывал в полной панике, но он точно был сильно обеспокоен нашим новым врагом. «Дед, ты знаешь что-то важное о костяном князе?» «Он задолжал мне сто рублей!» Тимофей Ильич гневно потряс в воздухе костяным кулаком, вспомнив о своем должнике. И эти сто рублей совсем не то, что век назад. Тогда это были большие деньги. Даже не знаю, каким образом можно сделать пересчет. Да еще и проценты должны накапать. Я уже давно стал делать долгосрочные вклады в разных банках. Жаль, только больше, чем на пятьдесят лет вклад не сделать». Не хотят банки, чтобы я был миллиардером. Про вклады деда я был немного в курсе. Его сложно назвать финансово грамотным. В 90-х он вложился в несколько популярных пирамид и долго ждал, пока станет богатым. Ждать дед умеет хорошо, этого у него не отнять. И еще он могущественный лич, что сильно помогает в переговорах с директорами финансовых пирамид. Когда перед человеком встает выбор — вернуть деньги или стать нежитью, все выбирают первый вариант. Узнав правду о финансовых пирамидах, дед был очень зол. Он потратил уйму времени, чтобы найти зачинщиков аферы, и в итоге остался лишь при своих деньгах, так как распорядился вернуть все вкладчикам пирамиды. Этот случай дед запомнил надолго, но... Когда пошла волна телефонных мошенников, он выложил им целые миллионы. Впрочем, не сказать, что это была ошибка и для Тимофея Ильича. Скорее, это была ошибка телефонных мошенников, ведь их занекрили. Воры охотились в основном на пожилых людей, но в этот раз нарвались совсем не на того деда. «Через три дня у тебя будет возможность выбить долг», — сказал я, чтобы мы вернулись к прежней теме разговора. Дед, если его не остановить, легко мог начать вспоминать всех своих должников и все финансовые вложения. «Костяной князь не тот человек, из которого легко выбить деньги», — покачал головой Тимофей Ильич. «Да и он даже не человек, а уже давно Лич». «Так слухи правдивы», — удивился я. «Если костяной князь Лич, то это многое меняет». У Лич есть свои уязвимости, хотя и сильных сторон тоже полно. «А ты думаешь, нормальный человек может жить полтора столетия?» — ответил вопросом на вопрос дед. «Кистенный князь смог перейти на пятый круг смерти, сохранив свое тело. Однако спустя десятилетия темная магия взяла свое, и он стал Личем. Князь усиленно пытается это скрыть, и потому сильно не нервирует нашу инквизицию». «Не нервирует, потому что боится светлой магии инквизиторов», — дополнил я мысль деда. Тот же Смирнов не зря прозван охотником на личий. Он выжигает их своей магией без особых проблем. Правда, Смирнова я звать в Читу не хочу. Он доверил мне эту территорию, и будет странно звать его на помощь. Тогда встанет вопрос, а зачем нужен я, если не могу справиться с личем? «Виталик, истинный князь, это не просто лич». «Кличи не бывают простыми», — пожал плечами я. «Это же, в конце концов, высокоранговая нежить. Понятно, что с ним будет непросто». «Князь куда более сильный, чем я. У него огромная армия, которую он создавал долгими десятилетиями. Причем именно искусственно создал, а не, не что-то живое. Однажды я случайно наткнулся на схрон князя с пятью костяными пауками, и они чуть меня не убили». Нет, понятно, что я уже мертв, но они пытались разорвать меня на куски. Его пауки очень быстрые и опасные твари. Так, а вот тут поподробнее. Я наклонился к столу ближе. Информация об армии противника — это крайне важно. Большие они эти паучары. Двухметрового роста, с огромными лапами, которые легко режут металл, и пропитанные некрочарами кости... Этих тварей даже моей мощью было невозможно перенекрить. Мне пришлось их уничтожать. Я использовал тогда так много сил, что потом месяц в гробу отлеживался. Всего пять пауков доставили огромные проблемы моему деду, а их в армии князя тысячи. Я, конечно, понимал, что новый враг силен, но это что-то уже перебор. Допустим, пять пауков возьмет на себя Микибер... Еще по пять Чингисхан и Йоши. Отряд из скелетов-новобранцев от деда в лучшем случае одолеет одного паука. Еще есть Джагернаут Михалыча и Костяной Мамонт, которые тоже способны одолеть пару пауков. Итоговый расклад. Моя армия готова противостоять двадцати, максимум тридцати паукам. Какой-то оптимистичный вариант, что мои полководцы в одиночку вынесут сотню пауков, я не рассматривал. Мой дед справился с пятью пауками, но тот же Чингисхан в упокоенном состоянии, Тимофею Ильичу не ровня. Я, самусловно, тоже смогу взять на себя только пять пауков. В ближнем бою я хорош, но множество сильных противников просто задавят количеством. — Ты наконец понял, с кем столкнулся? — спросил дед, догадавшись о моих мыслях из-за молчания. — Князь — один из сильнейших некромантов мира. «Я думаю, при желании он мог бы захватить несколько маленьких стран. Скорее всего, он даже к этому и придет, но пока копит силы. Личи очень хорошо умеет ждать». «И очень похоже, что князь больше ждать не будет», — предположил я. «Он достает из хронов армию, а значит, передвижение нечисти не останется незамеченным для Инквизиции. Князю нужен осколок скрижали, даже ценой будущих проблем». «Дед, я же могу на тебя рассчитывать в грядущем сражении?» «Конечно, я помогу своему внуку. Но, разумеется, не за просто так. Я приму в дар пятьсот пауков. И нет, мне не жирно». «Делить шкуру еще не убитого зверя глупо. Разберемся с дележкой трофеев, как все закончится». «Виталий, а у тебя что есть план, как победить князя?» «План есть», — кивнул я. И этот план не отличается особой изысканностью. «Дед, поехали со мной на мою базу, там я все расскажу». А еще я решил, что Арина не будет тут жить. «А куда ты ее хочешь деть?» — удивился Тимофей Ильич. Хотел ответить подальше от старого развратника, но решил все же свести к угрозе от князя. Сказал, что метелица будет жить у меня на базе для ее же безопасности». Чтобы не откладывать это дело, я забрал девушку из дома деда сразу, велев ей взять минимум вещей. Пришлось немного ждать Арину, но за время ее сборов я позвонил Микиперу и приказал созвать совет своих полководцев. Чингисхан и Микипер находились на одном схроне, а вот Йошу нужно было звать отдельно. Етти жил вместе с мамонтом за пределами города. В зале совещаний я и дед оказались уже глубокой ночью. Кроме полководцев я позвал еще и Михалыча, так как это важный скелет в оснащении армии. Михалыч не сидел за столом с моими полководцами, но находился рядом. Собственно, как и Ёши, тот за стол даже не помещался. Ему с трехметровым ростом и потолки тут были маленькими. Йетти стоял на четвереньках. А как этот меховой вообще сюда пролез?» — тихонько спросил дед, который пришел в зал совещаний самым последним, то бишь вместе со мной. «Когда и в режиме невидимости, он может уменьшаться в размерах», — также негромко ответил я и показал деду на его место подле меня за столом. «Я же сам пока не стал садиться, а просто встал во главе стола». «Итак, начнем с моего плана по уничтожению костяного князя, микроманта пятого ранга смерти, ставшего личем. Мы разобьемся на два отряда. Первый отряд будет приманкой, в него войдет мой дед, мики Перчингисхан, и почти все скелеты, включая мамонта». «Как это я буду приманкой?» — подскочил Тимофей Ильич, только-только усевшись на свое место. «Мне по возрасту такое не положено». «Дед, ты чуть ли не на половину трофеев претендуешь, поэтому я жду от тебя полной отдачи». «Справедливо», — согласился дед и сел обратно на свое место. Отряд приманки примет на себя основной удар противника, продолжил рассказывать ей свой план. «Дед возьмет себе мое обличье, и так как Тимофей Ильич обладает мощной некрасилой, враг должен на это клюнуть». Не знаю, как долго вам придется держаться, но второй отряд, где буду я и Йоши, должен уничтожить князя. Падет он, падет и его армия. Сражаться лоб в лоб здесь бесполезно. Дед несколько раз кивнул, одобряя мой план. Йоши имеет способность к невидимости, и это очень хороший козырь в наших руках. Фактор неожиданности тут очень важен, но я также понимал, что нужно что-то еще». «Михалыч, как продвигаются дела с лазерным лучом для джиггернаута?» Спросил я у своего механика. Господин, все заргут. Лазер готов». «Отлично», — кивнул я. «Микипер, а как дела с новобранцами?» «Они куски бесполезных костей», — зло сказал механоид и блеснул красным глазом. «Но я выжжу из них максимум». В слова микипера я охотно верил, но у меня был еще один вопрос. Михоскелет зачем-то принес с собой на совещании черный деловой кейс, который стоял у него под ногами. микипера что это у тебя такое?» — спросил я, указав рукой под стол. «Там ничего нет, господин», — ответил скелет и задвинул кейс глубже под стол. «Я все видел. Отвечай, что там». «Это ядерный чемоданчик», — неохотно ответил Микипер. «Что? Какой нахрен ядерный чемодан?» — закричал я, потому что это было уже слишком. Микипер мастер доставать себе оружие, но это... Такого я точно не ожидал. «Обычный ядерный чемоданчик», — буднично ответил скелет. «Он служит для отправки ядерных бомб. Оружие массового уничтожения. Красный глаз, который олицетворяет жажду убийств микипера загорелся сильнее обычного. Дай волю этому механоиду, и он тут же нажмет роковую кнопку. Я позволял Миккиперу многое, но такое оружие я ему доверить не мог. Верни чемодан туда, откуда ты его взял. Это приказ. Господи, но ну разве нам не предстоит серьезная битва? «Да, битва серьезная», — согласился я. «Но ядерное оружие мы использовать не будем». «Господин, может, пока кнопка находится у нас, хотя бы сбросим пар бомб на Америку. Ну, чтобы не расслаблялись там». «Поддерживаю», — громко и грозно сказал Чингисхан. «Они главный оплот капитализма, зараза охвативший весь мир». Микипер передал чемодан мне в руки, приказал я и надавил и некросвязи. «Быстро!» Микипер очень медленно и неохотно достал из-под ног чемодан. Когда же дело дошло до передачи кейса, мне пришлось отрывать чемоданчику у с силой. Этому скелету даже не надо давать приказ, чтобы он искал усиление для армии. Он имеет внутри себя невероятную тягу к разрушительному оружию. «Продолжим собрание», — объявил я, усевшись за стол. «Надо определиться с местом сражения и более подробной тактикой. А после я договорюсь с Костяным князем о месте битвы».